Глава пятая. даран Вдоль платформы станции Девлеона стоял поезд, называемый «Зимним экспрессом». Состоял он из штабного вагона, вагона кухни, вагона ресторана, вагона СВ и мягкого вагона класса «Люкс». Проводники ждали своих пассажиров, кутые меховые накидки и содрогаясь от порывов ветра. Странно, что железнодорожная компания не обеспечивает своих сотрудников артефактами против плохой погоды и холода. На меня косились подозрением и любопытством, так как лютый холод не пробирал меня до костей, ведь на мне не было артефакта. Ветер с упорством трепал мои непослушные волосы, щедро посыпал их снегом, но никак не мог заставить меня замерзнуть или разочек вздрогнуть. И мое одеяние не соответствовало нынешним погодным условиям. Дело не в том, что я закален армией и суровыми условиями службы. Все дело в моей крови и магии. Сила огненного дракона никогда не позволит мне замёрзнуть. У меня было довольно радушное настроение. Я уже смирился с мыслью, что дел расследовать буду в обществе студента. Посмотрю на юное дарование. Если парень меня впечатлит своими талантами, то, возможно, возьму его в личные помощники. Давно задумывался, чтобы взять к себе на службу того, кто станет выполнять мои мелкие поручения. Довольно сложно найти идеального во всех смыслах помощника, ведь в первую очередь я должен ему... «Доверять?» Вынул часы на цепочке и нахмурился. «Уже минус одну очко этому Тернеру. У него осталось ровно десять минут, чтобы предстать передо мной и извиниться. Ведь это не я должен ждать его, а он меня. Если не явится за пять минут до отправления, значит, мы с ним не сработаемся». Убрал часы и развернул свежую газету, которую держал под мышкой Поверх газеты всмотрелся в шумную толпу, и вдруг мой взгляд зацепился за девушку, выбивающуюся из толпы. Она не соответствовала местному обществу. Зимний экспресс — удовольствие для богатых особ. Юная прелестница, если и путешествуют этим поездом, то либо в сопровождении родителей и компаньонок, либо в качестве любовницы престарелого богача. Девчонка же что-то или кого-то высматривала. Она была совершенно одна и волочила за собой видавшие лучшие времена потертый кожный чемодан коричневого классического оттенка. Склонил голову и всмотрел свое лицо. В ее глазах цвета моря, в обрамлении густых черных ресниц отчетливо выделялись потерянность и страх. Ростом девушка была чуть выше среднего, но при этом выглядела хрупким созданием. Одним словом, одно сплошное юное очарование, которое еще не покинуло невинность. И вот она подошла к высокому усатому мужчине у соседнего со мной вагона, улыбнулась ему и утратила мой интерес. Я хлопнул газеты, зажал ее локтем и вновь взглянул на часы. Что ж, Тёрнер окончательно пал в моих глазах, даже так и не представ передо мной. Порыв холодного ветра промчался по платформе, и рядом со мной кто-то оглушительно чихнул. Раздраженно взглянул на этого нарушителя и удивленно уставился на это милое создание. Она открыла уже свой розовый рот, чтобы что-то мне сказать или спросить, но вновь чихнула. Я скривился и посочувствовал тому, кто будет ехать с ней в одном купе или просто по соседству — Девушка задрожала от холода, достала из кармана старенького пальто платок и шумно высморкалась. И что она здесь забыла? «Простите, господин», — пропела это недоразумение сиплом, уже немного простуженным, но весьма приятным голоском. «Не подскажете мне, я правильно пришла? Вот этот вагон — люкс?» Я хмыкнул. «Мне бы не обратить на нее внимания и отправиться в свое купе. Забыть о ничтожном напарнике, который даже не удостоил себя чести явиться на станцию». Очевидно, тюремное заключение и отчисление из Академии для него — верх мечтаний. И забыть об этой девушке с большими синими глазами, в которых плещется отчаяние, и розовыми пухлыми губами, которые созданы для поцелуев. Но я все же не совсем мерзавец, и потому насмешливо ответила. «Все верно, леди. Это вагон класса люкс, вы не ошиблись. Тем более на вагоне большими буквами все написано». Она бросила взгляд на вагон и увидела надпись. Розовое от мороза лицо стало ещё розовее. Она посмотрела на меня с благодарностью, и вместе со смущением её глаза вспыхнули радостью. «Ох, какое облегчение!» Рассмеялась это недоразумение. Затем она зачем-то оставила свой страшный чемодан рядом со мной и бросилась к проводнику, схватила того за грудки и громко затраторила. «Господин, господин, не могли бы вы позвать господина дарана Ашера? Он очень ждёт меня, у него мой билет на этот поезд». «Леди, успокойтесь, сначала я проверю список», — проговорил проводник и оторвал от себя крепкие руки девушки. А я буквально застыл, где стоял. Едва ли ни корни пустил на этой проклятой станции, впился взглядом в это недоразумение и едва не раскрошил свои часы. Жал их в руке до хруста, но вовремя опомнился и убрал их в карман. Меня мгновенно заполнило глухое раздражение. «Волстон знал?» «Знал и не сказал мне, что напарник – девчонка?» В груди начало зарождаться утробное рычание. Тряхнул головой, взял себя в руки и двинулся к ней обманчивой ленивой походкой. Резко остановившись у нее за спиной, ледяным тоном поинтересовался. «Леди, вы и есть Эс Тернер?» Девушка рывком обернулась и уткнула своим мокрым и сопливым носом мне в грудь, потом подняла ко мне лицо и захлопала глазами. «Я готов был зарычать, дыхнуть пламенем и спалить к демонам эту глазастую». Она же шмыгнула носом, невинно произнесла. «Нет, я не Эстернер, моимя София Тернер, господин». А после ее глаза сильнее расширились, будто она узнала меня и нахмырился на всякий случай, отступил на один шаг. На ее лице заиграла до омерзения счастливая улыбка. К ещё большему моему раздражению она приложила застывшие, покрасневшие от холода ладошки к щекам и радостно выдохнула. «А вы Даррен Ашер! Какое счастье, что вы здесь!» «Прелестно. Я уверен наверняка, что это чудовище разбирается в частном сыске не больше, чем в балашиных боях». «София, я едва успела. Ещё бы чуть-чуть, и вся моя афера провалилась бы, так толком и не начавшись». Собралась я быстро, в чемодан бросила все самое необходимое, как мне кажется. Проверить времени не было, но я надеялась, что это так. А когда уже мчалась к леди Патриции, поняла, что забыла чемодан дома, и мчалась совершенно налегке. Пришлось возвращаться, ругая себя на все лады, снимать охранные чары, потом волочить тяжелый чемодан. И чего я туда накидала? Булыжников. И снова ставить на дом охранные чары, а потом уже мчаться со скоростью улитки до дома леди. Поймать свободного извозчика, как назло, не удавалось. Никто не желает работать холодными вечерами. «Нет. Ну что за жизнь, а?» В итоге копию бланка распределения для банка я благополучно оставила тётушке Пати. Она очень порадовалась за меня и клятвенно заверила, что лично засунет в глотку управляющего сей документ. А потом, когда я вернусь, в лицах и красках расскажет мне, как это было». Именно она вызвала мне извозчика, и я смогла, утирая пот, переводя дыхание улыбаясь до ушей, добраться до вокзала. Я успела на поезд до столицы. Только сам поезд никуда не спешил. Мало того, что артефакт обогрева вышел из строя, мне пришлось всю поездку дрожать от холода и мечтать о горячем чае и тёплой постельке. Так я ещё умудрилась порвать пальто и потерять варежки. С горем пополам до столицы добралась, потом ещё до центрального вокзала добиралась частями. Немного с извозчиком проехала, а потом пешком топала — Да в Леоне ценник у Кэббэнов просто астрономический. Я буквально от сердца оторвала свои кровные. В итоге не выспавшаяся, уставшая, рассеянная и простывшая добралась до места назначения. У меня от усталости голова едва соображала, и я дальше своего носа не видела. Кое-как отыскала нужный мне зимний экспресс. И нет в этом ничего смешного. Центральный вокзал столицы оказался не просто огромным, а гигантским. Здесь нужна отдельно составленная карта, чтобы найти нужный путь, платформу и так далее». Но я справилась и чувствовала себя всесильной героиней. Правда, с соплями. А потом я нашла и своего наставника-напарника. Ох, он был чудо как хорош. И настоящий джентльмен. Ну, это я сначала так думала. Я дарила мужчину улыбкой, полной счастья и облегчения. Ведь я поняла, что это он, мой детектив. Меня переполняли эмоции. И я приложила ладошки к щекам и радостно выдохнула. «Вы Дарнашер!» Мужчина вдруг нахмурился и напряженно ответил. «Да, дара Ашер — это я». Прикусила нижнюю губу, кивнула и произнесла, указывая на свой чемодан за его спиной. «Господин нашер если вам не сложно не могли бы вы занести в вагон мой чемодан? У меня руки заледенели. Пожалуйста». У меня руки не просто замерзли. Они уже отваливались, тоска этого гада. Надо было давно скопить нужную сумму и купить пространственный облегченный саквояж. бабуль хотел мне такой подарить, а вы не успела. «Я?» Сильно удивился детектив. Я закивала и снова улыбнулась ему. «Не зря же говорят, что улыбка творит чудеса. Вот сейчас и проверим, насколько верно это утверждение». Даррен Ашер одарил меня взглядом полным презрения, негодования и даже отвращения, и я поняла, что сейчас он едва сдерживает рвущееся с языка ругательства. По его вспыхнувшим жидким золотом глазам стало предельно ясно, что он разозлился. Кажется, своей просьбой я его оскорбила. И вот зачем я попросила? «Надо со мной все делать, и будет проще жить». «Раз так вышла что по каким-то довольно странным обстоятельствам вы попали на экстренное распределение и отправляетесь со мной на дело, то вы, Сара Тернер». Моя улыбка померкла. «Я не Сара, мое имя София», — напомнила мужчине. «Неважно. Главное, вы должны запомнить одну важную вещь». «Да-да. Хорошо, а какую?» — произнесла с вселенской печалью. Мужчина вдруг прикрыл глаза, поджал губы, жал пальцами переносицу, будто я своим присутствием вызвал у него головную боль. Затем он шумно выдохнул и взглянул на меня строго, жестко обжигающее зло, и ледяным тоном заявил. «Ваш быт, леди, совершенно не касается меня. Избавьте меня от своей суеты и хлопот. Будьте собраны и всегда готовы выполнять мои поручения. А лучше просто сидите тихо, чтобы я вас не видел и не слышал». «И не мешайте мне, я вам не нянька. Вам все ясно?» Я шмыгнула носом, кивнула, опустила покаянно голову и произнесла виновата. «Простите, пожалуйста, я не... Я не хотела создавать вам проблем. Я не стану вам помехой и обузой, обещаю». «Верится с трудом», — процедил он. «И как вы такая жалкая, считаетесь на курсе гением сыска? В Академии совсем не осталось талантов?» Слова детектива прозвучали крайне обидно. Они резанули сердце. «Не такая уж бестолковая. Устала просто. Ещё простыла, проголодалась и замёрзла. Знала бы он всю правду». Я вжала голову в плечи и опустила взгляд на свои ботинки. Потеряла варежки, порвала подол пальто, так ещё где-то умудрилась найти свежую коровью лепёшку и наступила на неё. Правый ботинок был щедро извозюкан в противной коричневой субстанции, которая на холоде намертво пристыла к подошве, и мыску моего сапожка. Надеюсь, никто не увидел этого кошмара. Посмотрел на хмурого дарана Ашера. Детектив вынул из кармана своего легкого, надетого совсем не по погоде пальто, два билета, и отдал их проводнику с распоряжением. «Вызовите носильщика. Багаж этой леди должен быть в поезде. Немедленно». «Конечно, милорд», — ответил проводник и поклонился детективу. Тут же махнул кому-то рукой и прикрикнул «Живо!» «Вон тот чемодан, сюда неси». А я застыла, вытянув губы уточкой. «Милорд? Мой напарник носит титул? Он граф? Или что еще похуже? Герцог? Ой, мама!» Пока я думала, детектив уже поднялся и скрылся в вагоне. За ним последовал несчастный насильщик. Он с кряхтением тащил мой чемодан и выглядел так, будто готов проклясть меня до седьмого колена. Но я сделала лицо кирпичом. «Леди, следуйте за мной». Позвал меня проводник. Когда я оказалась в небольшом тамбуре, то увидела над входной дверью латунную табличку с гравировкой на ней «Комфорт превыше всего». Мне страшно подумать, сколько стоит билет на «Земний экспресс». Оказавшись внутри, я не сдержала восхищенного вздоха, просто не смогла удержать свои эмоции. На интерьере «Экспресса» владельцы явно не экономили — Вагон был задрапирован тяжёлым и благородным господином бархатом потрясающего глубокого винного оттенка. Потолок был высокий и украшен хрустальными люстрами, с золотыми деталями. Магический свет дарил мягкость и уют. Не мерцал, не раздражал. Вагон хорошо отапливался согревающими артефактами. При этом не пережигали воздух, а значит, кристаллы в артефактах вовремя менялись и заправлялись. Двери, потолок, стены изготовлены из полированного и редкой породы дерева. Я увидела логотип. Это очень дорогая порода. Данный вид не вырубают в лесах, а выращивают в специальных зелёных питомниках для тех, кто производит продукцию из дерева. Стоимость просто запредельная. Под ногами великолепной работы паркет той же породы дерева, что и стены. Паркет обработан чарами, заглушающими шаги. «Ваш купе, леди», — произнёс проводник, открыв мне двери. Какое счастье, что купе у нас милордом раздельные В вашей душевой имеется горячая и холодная вода. До отбытия поезда не рекомендую пользоваться ни туалетом, ни душем. Отдельная душевая, туалет, вот это да! Благодарю вас!» Произнесла с широкой улыбкой. И вдруг меня резко повело. Перед глазами качнулась моя купе, и я едва не упала в объятия носильщика. И почему этот парнишка все еще здесь? Он схватил меня за плечи и чуть встряхнул. «Эй, леди, вам плохо?» крикнул он излишне громко. «Нет, все в порядке, просто устала», произнесла едва слышно. Я еле ворочила языком. «Ну тогда ладно, ну, ваш поезд скоро отправляется», проговорил он и уставился на меня многозначительно. Я покрутила головой и увидела, что проводник уже ушел. «Эм, это очень хорошо», пробормотала я. Потом похлопала по чемодану и добавила. «Спасибо вам за помощь». Парень перестал быть любезным, нахмурился и рявкнул. «Спасибо, карман не наполнит, леди». И до меня дошло. Проклятые чаевые. Вот лучше бы я сама свой чемодан дотащила. Я понятия не имела, какой здесь тариф. Если как у местных извозчиков, то это будет катастрофа. Достала из поясной сумочки кошелек и выдала ему три медика. Парень скептически вздернул одну бровь. Я добавила еще одну монету. Он усмехнулся, покачал головой, а я начала злиться. Добавила еще одну медяшку и твердым тоном заявила. «Благодарю вас за услугу. Можете быть свободны. На пять медиков можно купить пять буханок, наисвежайшего и самого лучшего хлеба. А он носом воротит». Парень хмыкнул, убрал деньги в карман и ушел. А я с грустью посмотрела на кошелек, который значительно опустел. Вот раз детектив позвал носильщика, сам бы с ним расплатился. Подумала печально и опустилась на мягкий диванчик. Достала платок и высморкалась. Затем пальцами сжала виски и закрыла глаза. Мне срочно нужен куриный бульон и настойка от простудной хвори, которую я захватила с собой. Захватила ведь? Покосилась на чемодан и попыталась вспомнить, взяла ли коробку с зельями и настойками для первой помощи или нет. Если нет, то это будет беда-беда. Чтобы знать, наверняка нужно залезть в чемодан. Но мне сейчас очень лень. Немного передохну, отогреюсь. А когда поезд тронется, достану настойку. Я все еще надеюсь, что она в чемодане. Покосилась на столик у окна и увидела ресторанное меню. Улыбнулась, взяла кожную папку, открыла и... «Серьёзно?» — выдохнула поражённо. «Куриный бульон стоил целых десять серебряных монет, а чашка чая — одно серебряную. Чтобы вы понимали, за одну серебряную монету я могу купить простое, но качественное платье, например, из шерсти. А тут какой-то суп из курицы стоил десять монет серебром. И чай в меню предлагали за один серебряный. Что за цены?» Да у меня всего-то осталось 50 сереброшек и 32 медяшки. Может, я еще успею сбегать на вокзала прикупить пирожков на всю дорогу. Я видела там несколько буфетов, но так как спешила, прошла мимо. А сейчас вот пожалела. И только я поднялась с диванчика, как поезд отдал длинный сигнал: ту! -у -у! Он дёрнулся, я упала обратно на диван. С надеждой подумала, может, этот 택시-фашер, когда будет вводить меня в курс дела, «Угостит куриным бульоном. Ему ведь нужен живой и здоровый напарник, верно? Или не нужен?»